Глава восемнадцатая Агнеса разбудила меня в десять ноль-ноль, как я ее и просила. Рядом с моей кроватью лежали чьи-то старенькие, но чистые джинсы. Оказалось, что они принадлежали внучке моей благодетельнице и одновременно секретарше Селина Крестоносцева. Я примерила их. Джинсы были чуть короткие, но выбирать не приходилось. Новинская накормила меня вкусным завтраком, после чего я спросила ее. «Скажите, у вас есть телефон?» «Конечно. Вам надо позвонить в Тарасов?» «Да, если позволите. А то у моего мобильника сел аккумулятор». «Конечно, звоните». Агнесса показала мне, где находится аппарат, и деликатно вышла из столовой. Я стала звонить Владимиру Сергеевичу в гору праву. «Подполковник Кирьянов», — официальным тоном сказал "Мы хорошие знакомые". «Привет, Володя, это я!» «Таня, ты куда пропала?» Возмутился Киря. «Дома тебя нет, мобильник не отвечает. Я сейчас в Турищеве. А что ты там делаешь?» «Поехала за учителем», чистосердечно призналась я. «Значит, все-таки они покушались на Иконцеву?» Я вкратце рассказала Кире о том, что произошло. «Понятно. Как Лена?» «Пока не знаю. Сейчас пойду к ней в больницу». «А как Галина Максимовна пришла в себя?» «Да, вчера вечером она пришла в сознание. Нам даже разрешили с ней поговорить. Но она не видела того, кто ударил ее по голове. Более того, теперь она даже сомневается в том, что ей звонила ты. Но как же она тогда могла поверить? Говорит, что с утра накушала с транквилизаторов, потом на поминках выпила две рюмки водки. В общем, была сама не своя». А Игорь ее не хотел отпускать, но она воспользовалась моментом, когда он был, извини меня, в туалете и вышла из квартиры. Еще она продолжает утверждать, что покушение спланировала Дарья. И Концева призналась, что ее сноха была любовницей ее последнего мужа. Но я уже и сама это выяснила. А как Телегин? Вы его взяли? Да, он даже не оказал сопротивления, но и никаких показаний тоже не дал. Крепкий орешек. Думаю, доказать, что заказчиком убийства Шорникова является Михаил Андреевич Концев, будет нелегко. Он птица высокого полета. Нелегко, передразнила я, догадываясь, что эту миссию Кирьянов тоже решил возложить целиком и полностью на меня. А вы получше работайте с Телегиным, вы же умеете. Если очень захотеть, то кирпич можно расколоть на мелкие кусочки, а уж каменщика и подавно. Какой смысл ему выгараживать Иконцева? — Не знаю, сказал Володька, немного подумав. Татьяна, а ты что же отстраняешься от дела? Между прочим, Галина Максимовна про тебя спрашивала и просила передать, чтобы ты в больницу к ней пришла. Я обязательно навещу клиентку, тем более она задолжала мне оплату за несколько дней, в сердцах выпалила я. Ах, вот в чем дело, усмехнулся Киря. Я же забыл, бесплатно ты не работаешь. В общем-то, так оно и есть. Нет, от расследования я не отстраняюсь. Просто помню о печальной участи загнанных лошадей. Хочу взять выходной. Да, понимаю, тебе вчера на пожаре досталось. Серьезных ожогов нет? Запоздало осведомился Кирьянов. Так, ерунда. Короче, высылайте сюда людей, чтобы забрать Вележева в Тарасов. Местный участковый — его дружбан, и я боюсь, как бы он не наделал глупостей. — Понял, — сказал Кирьянов. — Сейчас же отдам распоряжение. Я положила трубку и пошла искать Агнесу. Она была в оранжерее. — Танечка, я вам белые халаты бахилы приготовила. Вы же пойдете в больницу навестить подругу? — Конечно, — кивнула я. Поражаясь предусмотрительности Новинской, узнав в приемном отделении, в какой палате находится моя спящая красавица, я поднялась на второй этаж. В коридоре была какая-то суета, мимо меня пробежали люди в белых халатах и скрылись за углом. Я с ужасом подумала, что Ленка не только не проснулась, а более того находится на грани жизни и смерти. Остановившись перед шестой палатой, Я робко приоткрыла дверь и увидела, что кроме моей дорогой француженки там никого нет. Оказывается, пожилой доктор и молодая медсестра бежали не к ней. Я тихонько зашла в палату и села на стул рядом с Ленкой. Она лежала с закрытыми глазами и что-то бубнила. Я стала прислушиваться, но быстро поняла, что мне не разобрать ее бессвязных речей. Лена бредила по-французски. Я осторожно коснулась ее плеча, потом тихо позвала. «Ленок». Она застонала и попыталась повернуться на другой бок. Тогда я сказала громче. «Дорогая моя, проснись, уж солнце встало». Её веки дрогнули. Глаза немного приоткрылись, потом снова закрылись. «Соня, хватит спать! Сегодня последний день каникул. Завтра в школу надо идти, а ты здесь валяешься». Ленка открыла глаза и уставилась на меня, как на своего злейшего врага. «Таня, что тебе от меня надо?» Элень стала мне до умения вертеть головой. «А где это я? Где Саша?» «В КПЗ этого ненаглядный географ». «Где?» — переспросила Ленка. Я расшифровала ей эту аббревиатуру. «В камере предварительного заключения при Турищевском отделе милиции. А я где?» А ты в Туречевской больнице. Но как я сюда попала? Это очень неприятная история. Я тебе потом расскажу. Лучше скажи, как ты себя чувствуешь? Как после тяжелой продолжительной болезни, призналась Ленка. Голова чугунная. Ну как ты меня нашла? Я честный детектив или нет? Да, я ведь тебе звонила, но не успела ничего сказать. Сашка не дал. А потом я опять заснула. Таня... Я ему так верила, так верила. А он? Я ведь до последнего ни в чем его не подозревала. Ленка начала шмыгать носом. Успокойся. Все самое страшное уже позади. Таня, я должна сказать тебе что-то очень важное. Нет, я не могу. Ленуся разрыдалась в полный голос. Таня, меня посадят в тюрьму? Дурочка, никуда тебя не посадят. Посадят. Я убийца. Да? И кого же ты убила, если не секрет? Твою клиентку и Концеву. Саша сказал мне, что я ударила ее по голове, но я сама этого не помню. Эх, Ленка, Ленка, говорила же я тебе, брось этого никчемного учителя, а ты меня не слушала. Брет он все, никого ты не убивала, сам хочет сухим из воды выйти. Он ведь тебя какими-то психотропными препаратами поил. Но откуда они у него? Разве их просто так продают в аптеке? Его папашка болен шизофренией. Сейчас его психушке держат, а дома лекарства кое-какие остались. Нет, он мне сначала чай лекарственный дал из какой-то манчжурии оральской. Сказал, что это от насморка помогает. Я ведь насморк подхватила. А потом мне еще какие-то таблетки давал, такие голубенькие. Оралия манчжурская. Поправила я, вспомнив, что мне про это растение Агнеса рассказывала. Знаешь, ее тоже в психиатрической практике применяют. Лена, милая, успокойся. Самое страшное, что ты сделала. Так это под воздействием препаратов позвонила Галине Максимовне и представилась мной и попросила ее выйти во двор. Да-да, что-то такое я смутно припоминаю. Кажется, я наговорила на диктофон то, что он меня просил. Было несколько вариантов. Таня. Так она поверила и вышла на улицу? Поверила и пошла на улицу, но не дошла. Бележев подкараулил ее в подъезде и огрел чем-то по голове. Она потеряла сознание, но через сутки пришла в себя. Ее жизни больше ничто не угрожает. Но как Сашка мог попасть в Тарасов, если он все это время был здесь? Сама же сказала, что он сначала напоил тебя чаем. И ты стала подчиняться его воле. Потом вилежев угостил тебя сильным снотворным, и ты заснула. Поэтому не можешь знать, что он уезжал в Тарасов, сделал там все задуманное, а потом вернулся обратно. А что бы он сказал мне, когда я проснулась? Хотя он сказал, что это я, Таня. Но потом действие лекарства прошло, как бы он вышел из этой ситуации. Я решила пока не говорить Ленке про погреб, в котором ее нашли, и тем более про пажа, а перевела разговор на другую тему. — Ленок, ты лучше скажи мне, как это ты умудрилась выйти из дома в домашних тапочках? — Так у моих сапог подошва отлетела, и Сашка сказал, что мы по пути на вокзал что-нибудь купим. Он вызвал по телефону частное такси. Мы подъехали к вокзалу. Веля же взбегал в магазин, купил мне полусапожки. Я переобулась и вышла из машины. «Но откуда ты знаешь про тапочки?» «Соседка твоя рассказала. Но она несколько вела меня в заблуждение. Ей почему-то показалось, что Вележев сам сел за руль». Так машина была с правым рулем, внесла ясность Ленка. Мне пришлось в тапочках через весь двор бежать. Водитель почему-то подумал, что у нас счет подъездов с другой стороны начинается. «Таня, скажи...» а зачем он собирается Галину убить? Вележев мстил за смерть сестры. Я коротко рассказал о трагической любви Олеся к Андрею Шорникову. Так что же выходит? Саша не случайно нас в лес повел? Он что же, Андрея убил? Вот с этим пока непонятки. Твой ученик Лёша Петров видел, что Вележев нашел труп раньше вас, но промолчал. Какой кошмар! Слушай, ну у вас и ученики. Этот Петров выглядит лет на двадцать, и манера у него уже далеко не детские. А ему и есть почти двадцать. В школу Лёша пошёл с восьми лет, а в прошлом году у него травма позвоночника была, и он остался на второй год. По-моему, Петров тебя влюблён. Я весело подмигнула Ленке. А ты, подруга, мне ничего об этом не рассказывала. Нет, он в Ирину Анатольевну, учительницу русского языка и литературы влюблён. Она моложе меня на два года. Но вообще Алексей ко всем женщинам неровно дышит. Будущий Казанова. Не будущее, а уже настоящее. Тань, «Да, мне так стыдно, так стыдно. Мы чуть с тобой из-за Вележева не поссорились, стала ныть Ленка. Чтобы мы с тобой поссорились? Да никогда. Ленок, ты меня извини, конечно, но я хочу задать тебе один очень интимный вопрос. Нет, обрубила Ленка. «Ну ладно, извини. Таня, ты меня неправильно поняла. Нет, это ответ на твой вопрос. У меня с ним ничего не было. Я, как полная дура, пошла в бутик «Роза ветров», купила дорогущее белье, приготовила романтический ужин. А он пришел, все съел, расспросил меня про твоё расследование, а потом ушёл. «Ну, конечно...» Ему ведь надо было ночью или рано утром съездить на старое кладбище и набросить на памятник отцу Андрея белую простыню с крестом. Это зрелище произвело на Иконцеву сильное впечатление. Не удивлюсь, если Вережев наблюдал за всем происходящим со стороны. Тогда-то в его больной голове родился план покушения в подъезде, а чтобы обеспечить себе алиби, он придумал поездку в Турищево. А как же я? Я бы потом все поняла? Ленка снова озаботилась этим вопросом и ждала от меня каких-то разъяснений. Но я молчала, потому что знала, Бележев убил бы ее в любом случае. — Дорогая, я не берусь комментировать поступки Шизика, — сказала я, уклонившись от прямого ответа. В полоту вошел пожилой доктор, взял больную за руку, пощупал пульс и спросил. — Нос, как вы себя чувствуете? — Хорошо. Я хочу домой. — Выпишите меня, пожалуйста, — плаксивым голосочком попросила Елена. — Я не вижу к этому никаких препятствий. Но если вы пообещаете строго выполнять мои предписания? — Конечно, обещаю. Я забрала Ленку из больницы и привезла ее к Агнессе. Пока моя подружка сюсюкалась с собачкой, я отвела Новинскую в другую комнату и строго-настрого предупредила ее, чтобы она молчала про погреб и пожар. Я собиралась рассказать об этом Ленке потом, когда она немного оправится. Агнесса пообещала мне, что будет хранить эту тайну. «Да, Танечка, я забыла вам сказать, что мне внучка звонила и спрашивала, были ли вы у меня. Я сказала ей, что мы с вами познакомились». Я сразу поняла, что Крестоносцев попросил свою секретаршу проверить, воспользовалась ли я его информация. «Да уж». «Недоверчивый тип. Агнеса, скажите, а вы когда-нибудь посещали лекции отца Николая?» «Да, всегда, когда бываю в Тарасове, стараюсь туда попасть. Николай святой человек, он обладает поистине божественным даром. Пообщавшись с ним, я всегда чувствую себя моложе лет на десять, если не больше. У меня проходит мигрень, прекращаются кишечные колики, а главное, хочется делать добрые дела». «Танечка, я и вам советую пообщаться с Николаем. Вы, конечно, молоды и здоровы, но он заряжает энергией». «Знаем, плавали», — подумала я про себя, но чтобы закрыть эту тему, сказала. «Спасибо за совет. Я обязательно в ближайшую субботу схожу на встречу с ним. А сейчас я, пожалуй, отправлюсь в отделение милиции». «Шура, Шура, кто бы мог подумать, что в этом тихом омуте такие черти водятся?» Новинская тяжело вздохнула и пошла в оранжерею к Елене и Джульетте. Мне хотелось высказаться об адрес Вилижева намного резче, но я промолчала.